«Бежен лук. Первая версия». 3 февраля 1935 года в Ленинграде в помещении театра оперы и балета бывшей Мариинке состоялось торжественное заседание, посвященное 15-летию советского кино и десятилетию Ленфильма. Поздравляя ленинградских коллег с праздником, Эйзенштейн, сообщил в заключении, что приступает к работе над фильмом «Бежен лук» по сценарию Александра Ржашевского. Уже 5 февраля во второй по значимости газете «Страны известиях» было опубликовано интервью со сценаристом, а в «Комсомольской правде» беседа с режиссером. 10 февраля Отчет о юбилейном вечере был напечатан в газете кинематографистов «Кино». В выступлении режиссера прозвучали и такие слова. «Этот фильм будет служить устрашением всем, кто смеет поднять руку на борцов за дело социализма. Этот фильм должен мобилизовать большевистскую бдительность. Напомним, что 1 декабря 1934 года в Смольном был застрелен Киров. Эйзенштейн 4 декабря откликнулся на это трагическое событие в двух газетах «Добить врага» в «Комсомольской правде» и «Без заглавия» в «Кино». Тема сценария, которую Сергей Михайлович счел замечательной, была посвящена, по его словам, светлой памяти большого героя, маленького человечка, Погибшего пионера Павлика Морозова Тем самым режиссеру подоблял маленького человечка, пионера Степка из сценария Ржевского Великому гражданину, как позднее был определен главный герой дилогии Фридриха Эрмлера, прототипом которого был Киров. Ржешевский много лет спустя вспоминал что перед самым отъездом в Ленинград Эйзенштейн познакомился с его сценарием и пояснял. «Для того, чтобы никто не учуял о нашем сговоре, я даже не пошел провожать его на вокзал». Через сутки ночью сценарист был разбужен телеграммой. «Объявил» — «ТЧК» — «Неслыханная овация» — «ТЧК» — «Сергей». Примечание. Ржешевский. Жизнь. Кино. Москва. 1982 год. Страница 71. Конец примечания. Думается, решение Эйзенштейна ставить сценарий Ржешевского родилось импульсивно. И если для кинематографистов возвращение в строй крупнейшего мастера – стало давно ожидаемой радостью, то руководство кинематографии, с которым режиссер не удосужился поделиться своими планами, не могло не испытать замешательства. Во всяком случае, вернувшись из Ленинграда, режиссер так описал реакцию своего будущего неистового гонителя. «Нет, ты бы видел физиономию Шумяцкого, когда я это объявил». Примечание. Ржашевский. Жизнь. Кино. Москва, 1982 год. Страница 71. Конец примечания. Сергей Михайлович поначалу радовался, как проказник, удививший наставника. Он, по всей видимости, еще не понял, что неслыханные овации в стране могут быть адресованы, да и должны адресоваться, только одному человеку, первому кинозрителю. Но главное, чего еще до конца не осознавал самый авторитетный кинематографист страны, что его судьба зависит вовсе не от председателя главного управления кинофотопромышленности. Катастрофа последовала через два года. Как известно, 5 марта 1937 года Постановление Политбюро ЦК КПБ запретило постановку кинофильма «Бежен лук» ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности. Примечание. Смотрите Кремлевский кинотеатр. Страница 406. Конец примечания. 7 марта приказом Главного управления советской кинематографии были приостановлены все работы по постановке фильма «Бежен лук». Примечание. Смотрите о фильме «Бежен лук» Эйзенштейна. «Против формализма в искусстве». Москва-Ленинград, 1937 год. Страница третья. Конец примечания. На следующий день режиссер начал текст «Общее и частное» такими словами. Сегодня 8 марта. Дата знаменательная. Сегодня окончательно приостановлена картина Бежен лук. В такие Штерн-Штунден, выражение Стефана Цвейга, всегда Нью-Йорк 1930, Мехико 1932 попадаются The Most Important Contributions книжного порядка. Опись 2, Единица хранения 1157, лист 29. Далее следовали выписки из книги Хернес Менгина, Изданной в Вене в 1925 году. Видимо, в этот день, иронически названный Звездным часом, Приказ Гука дошел до Масфильма и Эйзенштейн. Принялся за другую работу, стал делать выписки для своей книги. Ему, как всегда, попались самые важные вклады. То, что начиналось как эскапада героя плутовского романа, завершилось гражданской казнью. Несколько месяцев живой классик киноискусства каялся в грехах. В лучшем случае молча выслушивал поношение везде, куда его вызывали на публичную порку, в Гукхфе, на студии Мосфильм, где он работал, в Институте кинематографии, где он преподавал, в прессе, где он печатал программные статьи. О судьбе фильма «Бежен лук» много написано. Примечание. В первую очередь следует упомянуть главу «Бежен лук» в книге Юренев. Часть вторая страницы 94-128, а также замечательную статью Клеймана «Бежен лук. Первый вариант. Культурно-мифологические аспекты» в его книге «Формула финала». Москва, 2004 год, страницы 123-152. Конец примечания. Перечень публикаций разного рода документов занял бы довольно много места. Примечание. Достаточно полная подборка документов в книге «Кремлевский кинотеатр» страницы 389, 399, 403, 406, 409, 411, 417, 420, 424, 425, 442, 443 конец примечания. Однако существенные страницы истории конкретной работы Эйзенштейна в течение двух лет над воплощением одного из самых значительных замыслов еще ждут своего освещения. Из сохранившихся в архиве мастера документов здесь предлагаются те, которые дают представление об административно-производственных сторонах постановки двух вариантов картины – редакции 1935 36 годов по сценарию Жашевского и редакции 1936 37 годов по схеме Бабеля и Эйзенштейна. По возможности восстанавливается хронология событий, поскольку до сих пор при описании работы съемочного коллектива «Бежена-Луга» Две версии фильма, как правило, не различаются, а твердо установленные даты игнорируются. Между тем, для понимания причин запрещения как первой, так и второй версии, важно установить изменение позиций как самого режиссера, так и руководителей кинематографии. В начале марта Жешевский читает сценарий в Гукве, в присутствии Шумяцкого директора мосфильма Бабицкого, одного из руководителей АРРК Ассоциации работников революционной кинематографии Юкова. Об этом сообщает газета «Кино». 10 марта, резюмируя мнение собравшихся, может появиться выдающееся произведение сценарного искусства. Через 10 дней после газетной публикации, появляется официальное заключение по сценарию «Бежен лук». Следом за разного рода похвалами и авансами о важности и актуальности темы в нем предлагаются существенные соображения по доведению сценария до нужных кондиций. Понимая стремление автора и разделяя правильность его задачи показать разворот темы, мы, однако, считаем необходимо первое, уточнить основные сюжетно-фабульные узлы, ярче подчеркнуть классово-враждебную, социальную характеристику отца Степка и его принадлежность к бандитам, уточнить время смерти матери и факт ее похорон. Второе, решительно сократить так называемый подсобный материал в эпизодах на шоссе, ликвидацию церкви, в политотделе и перекличке по радио. Этим сделать действие сценария целеустремленным, более компактным и лаконичным. Третье. Более действенно дать материал о Тургеневе. Нужно подумать об использовании возможностей кино перебрасываться из одной эпохи в другую, о возможности в кино показать Тургенева, его время, но при условии более действенного и более лаконичного способа показа эпохи, вводя в тему, нежели это дано у автора сейчас. Четвертое. Необходимо более реально показать тургеневские мотивы рассказа «Бежен лук» и разрушение этих мотивов нашей сегодняшней действительностью. В остальном, Согласившись с основными предложениями, выдвинутыми дирекцией фабрики «Мосфильм», мы считаем возможным вступить в подготовительный период по картине с внесением в авторский и режиссерской сценарии указанных выше исправлений. С этими оговорками считаю возможным сценарий представить на утверждение соответствующих инстанций. 20 марта 1935 года. Утверждаю. Опись 1, единица хранения 397, листы 2, 3. Кусок листа с подписью и расшифровкой фамилии и лица, подготовившего заключение, из документа аккуратно вырван. Поскольку документ солидаризируется с замечаниями дирекции фабрики Мосфильм, Тон он принадлежит либо другой организации, либо ответственному и авторитетному рецензенту, скорее всего, кому-то из гукфовцев. Хотелось бы ознакомиться и с замечаниями руководителей Мосфильма, но в архиве режиссера они не сохранились. Несмотря на всю серьезность рекомендаций, содержащихся в заключении на сценарий, фильм был запущен в производство. Приказ об этом был отдан спустя еще месяц. Приказ номер 88 по кинофабрике «Мосфильм» от 20 апреля 1935 года. Параграф 1. Считать пущенной в производство подготовительный период по студии номер 2 картину «Бежен лук» сценарий Жешевского с 1 апреля сего года. Параграф 2. Срок подготовительного периода с 1 апреля сего года по 1 июля сего года. Параграф 3. Учитывая исключительно большое политическое и художественное значение постановки фильма «Бежен лук», считать картину ведущей постановкой Мосфильма на 1935 36 производственный год. Параграф 4. Состав съемочной группы. Первое. Режиссер. Заслуженный деятель искусств. Товарищ Эйзенштейн. С.М. 2. Оператор. Заслуженный деятель искусств. Товарищ Тиссе. Э.К. 3. Начальник группы. Товарищ Гутин. В.М. 4. Помощник начальника группы. Товарищ Гранатов В. 5. ассистент режиссера. Товарищ Аташева П.М. Товарищ Гоморов М.С. Товарищ Зайцев Е.С. Помощник режиссера. Товарищ Турок О.Л. Товарищ Протопопов О.А. Седьмое, звукооператор. Товарищ Богданевич. Восьмое. Ассистент оператора товарищ Волков Г.К. Директор кинофабрики Бабицкой. Опись 2. Единица хранения 1896. Листы 1-2. Итак, фильм был пущен в производство с 1 апреля. Это начало второго квартала. Плановикам и бухгалтерии проще именно таким образом подсчитывать расходы. Зная все дальнейшие трагические перипетии его судьбы, можно посчитать дату запуска каким-то зловещим розыгрышем. Инициатива, однако, принадлежала режиссеру. Теми рекомендациями, которые содержались в заключении, он решительно пренебрег. Прежде всего это касается показа в фильме Тургенева, и мотивов его рассказа «Бежен лук». Как сам классик отечественной литературы, так и герои его рассказа были тут же подвергнуты ампутации. Режиссер выделил в сценарии эпизоды «На шоссе» и «Ликвидацию церкви», сделав их центральными и решительно, так сказать, увеличив их объем. Он следовал указаниям, как позднее вошло в обиход, с точностью до наоборот. Казалось бы, это делает мотивы сценария более актуальными, ведь и одна из первых записей режиссера Тургенева 6 апреля 1935 года идет навстречу подчеркиванию классово-враждебной социальной характеристики персонажей. Кулак, как стали раскулачивать, ослеп. И неизвестно. Слеп он или зряч? Слеп анихау, в любом случае английский. К тому наступлению социализма на колхоз, которая гудит, эц. Давать его в начало и в конец. Опись вторая, единица хранения 67, лист первый. Эйзенштейн как гражданин был зряч. Он понимал, что наступление социализма на что бы то ни было – процесс исторически неизбежный. Однако Эйзенштейн был и поэтом. Вслед за приведенной выше записью о кулаке, в духе плакатов конца 1920-х, начала 1930-х годов, читаем. «Ворона над беженым лугом показалась чайкой». Так белым блеснул блик солнца на крыльях. Лук, как озеро. Там же. Солнечный свет превращает черное в белое, и ворона, ставшая чайкой, порождает еще одно превращение. Земная твердь становится водной стихией. Режиссер в качестве гражданина искренне пытается воплотить социальный заказ. Но он же, как поэт, подключался к художественной традиции, и неожиданно в истории убийства кулаками пионера отзовется библейская составляющая сюжету о жертвоприношении: Степок и его отец будут увидены Эйзенштейном, Исааком и Авраамом. Несовершенство сценария, его страстность. Скажем прямо, нелепость его ситуации и диалогов бросались в глаза многим, о его недостатках позднее много писали. Но известную настороженность испытывали и те, кто приглашался для участия в работе. Вот, к примеру, что написал режиссеру Борис Захава, которому предназначалась роль отца Степка. «Очень прошу извинить» многоуважаемый Сергей Михайлович, задержку моего ответа. Я так кручусь перед премьерой, что буквально минуты нет свободной. Однако треть сценария я все-таки прочитал. Дочитаю после премьеры, пятого и шестого напишу. Пока что могу сказать следующее. Словесный материал роли кажется мне не очень правдивым. Нужно много повозиться, чтобы заставить эти слова звучать убедительно. А может быть, на текст не стоит обращать внимание? Может быть, его можно переработать? Я такой профан в области кино, что очень смутно себе представляю, как тут все это делается. Итак, окончательный ответ я дам 6 мая. «Привет! Жму вашу руку. Борис Захава». 3 мая 1935 года, опись первая, единица хранения 1814, листы 1 первый, первый оборотный. Впрочем, первые съемки для фильма состоялись еще до утверждения сценария и до начала работы над режиссерским сценарием. Как писал ассистент Эйзенштейна, его студент Джей Лейда, мы воспользовались подходящим временем года и сняли поэтичный пролог памяти Тургенева «Цветущие фруктовые деревья и церковные купола». 5 мая 1935 года были сняты первые кадры бежена луга в старом, часто фигурировавшем в кино, яблоневом саду села Коломенское. Примечание. Цитируется по Эйзенштейн в «Воспоминаниях современников». Москва, 1974 год, страница 264 Конец примечания. Письмо о том, что сценарий утвержден к постановке, пришло на фильм две недели спустя, после первой съемки. Копия с копией. 17 мая 1935 года. Директору МОСфильм Товарищу Бабицкому, Главное управление кинофотопромышленности при СНК СССР ставит вас в известность, что сценарий Жешевского Бежен Лук в основном принят: При разработке режиссерского сценария следует внести следующие исправления: первое. Сделать сюжет более конкретным. Уточнить социальную характеристику отца Степка. Третье. Усилить инициативу начальника политотдела в разоблачении кулака. Четвертое. Сделать детей более жизнерадостными. Рабочий сценарий представить на утверждение. Помощник начальника ГУКФ. Референт, обольник. Все исправления нужно сделать на основании отзыва ранее вам данного. Верно, Аполло, опись первая, единица хранения 397, лист 4. В архиве Эйзенштейна сохранилась копия с копией письма помощнику начальнику Гукв, фамилия его не пропечаталась, она короткая, пять ударов клавиш пишущей машинки. Нельзя не восхититься и фамилией чиновника, подтверждающего верность документа, Аполло, чуть ли не греческий бог, предводитель муз. Из замечаний следует выделить третье – об усилении инициативы начальника политотдела. Не так важно даже в чем именно. Надо напомнить, что в сценарии Жешевского этот персонаж – В одном из эпизодов, в избе председательницы колхоза, где в качестве фоторепортера, заменившего, можно предположить, икону, присутствует сам Сталин, выступает на пару с начальником ГПУ. Вряд ли можно преувеличить роль этого мощного ведомства в те годы. Примечание. Смотрите «Ржашевский», страницы 247-я, 255. Конец примечания. Однако в документах, связанных с постановкой фильма, этот персонаж не упоминается. Вероятно, он был при съемках изъят. Поэтому функции исчезнувшего начальника ГПУ должны были быть переданы представителю партийного руководства. Затем в официальной переписке наступает многомесячный перерыв. Мы помним, что картина была выделена из общего потока, признана ведущей постановкой Мосфильма. Это было подчеркнуто и административно. Ассистент режиссера Зайцев одновременно продолжал исполнять обязанности заместителя директора ХПО-2 Мосфильма Даревского. Смотрите опись первая, единица хранения 399 лист первый.